Восемнадцатая клетка. Я чищал тину с бортика бассейна на пруду. Одновременно мне приходилось следить за черным лебедем, поскольку он мог быстро подплыть и вырвать веник. Вдруг мне показалось, что вдоль ограды пробежала кошка. Я удивился, потому что кошек в зоопарке не встречал. Особенно меня удивил ее хвост в форме его просительного знака. Раньше я такие видел только у обезьян. Но тут я подвергся нападению лебедей и быстро забыл о странной кошке. Закончив работу на пруду, я вернулся в птичий отдел. И там мне сообщили, что утром из обезьянника сбежал капуцин, южноамериканская обезьяна. Тогда я не был знаком с потрясающими умственными и физическими способностями этих обезьян, поэтому решил поймать беглеца. Капуцин первым делом отправился за территорию зоопарка. Однако, побродив по городу и не сумев добыть хлеб насущный, Он вернулся и начал воровать. Проще всего было столоваться в нашем отделе. Открытые вольеры имелись у нас и у копытных. Но лошади Проживайского и верблюды не могли предложить ничего, кроме сена и отрубей. Утиная мешанка с овощами и зерном выглядела куда привлекательнее. Кроме того, в нашем дворике стояли несколько мешков со свеклой и картошкой. Конечно, для капуцина это спартанская пища, зато добыть ее можно было в большом количестве. Своим новым домом он избрал развилку в ветвях старого клена. Это дерево накрывало густой кроной и обширное пространство перед зданием отдела. Отсюда капуцин и стал совершать набеги. Больших опустошений он не делал, но порванные мешки раздражали сотрудников. Особенно они раздражали Тетерину. Выйдя во двор и обнаружив в мешке очередную дыру, она подолгу ругала капуцина. А тот, прячась в листве, с ужасом смотрел на раскрашенное лицо Тетериной и ее блестящие серьги. Когда у меня появилось свободное время, я стал наблюдать за обезьяной. Капуцин действовал как профессиональный вор. Сперва, сидя в развилке клёна, он оценивал обстановку. Убедившись, что служители удалились на безопасное расстояние, Капуцин скатывался с дерева, хватал картофель или свеклу и возвращался в убежище. По результатам моих наблюдений, служители устроили за чаем совет. Больше всех кипятилось тетеряно, поскольку капуцин, по недоразумению, своровал пару крупных картофелин, отложенных ею для себя. После ряда выдвинутых и отвергнутых предложений я вспомнил про способ, которым африканцы ловят приматов. Заключается он в следующем. Охотники берут ящик, делают в нем дыру и прячут внутрь фрукт размером больше отверстия. Глупая обезьяна засовывает в ящик руку и хватает плод, но вытащить его не может, а отпустить не догадывается. Охотнику остаётся неторопливо подойти к животному и сунуть его в мешок. «Ммм», — сказал Сергей, — «никаких крикнула обворованная капуцином Тетерина. «Ловите сейчас же!» Исполнение плана поручили его автору, то есть мне. Ловушку я соорудил из ящика, в котором нам привезли яблоки, а внутрь положил самое большое из них. Затем с трудом водрузил ящик на вольер для передержки птиц и спрятался. Сверху, за моими действиями, следил капуцин. Он понимал, что происходит что-то неладное, но всех деталей постичь не мог. С первого захода у меня ничего не вышло. Капуцин не полез лапой в ящик, поскольку не догадывался, что там лежит яблоко. Я понял, что сначала нужно добычу к ловушке приманить. Я снова забрался на кучу хлама и обложил ящик кусочками яблока. Затем спрятался в дом и стал наблюдать сквозь пыльное окно. Куски яблока примат заметил сразу. Цепляясь хвостом за ветки, он спустился с развилки и стал поглощать приманку. Однако, уничтожив ее, он даже не подумал заглянуть в ящик. Капуцин сиганул на дерево и стал ждать дальнейших событий. Тетерина, смотревшая вместе со мной через окно, выругалась. Ей нужно было идти во двор за ментаем, и она не могла этого сделать из-за моей охоты. Понимая, что задерживаю работу отдела, я еще раз совершил восхождение к ящику и повернул ловушку таким образом, что яблоко стало видно между деревянными планками. Потом я снова занял место у окна. Наконец Капуцин заметил яблоко, но лезть в ловушку не торопился. Он наелся приманки, и голод его больше не беспокоил. Я готов был провалиться на месте. Пожиравшая конфеты Тетерина спросила, долго ли будет продолжаться этот балаган. Оставалось ждать, пока Капуцин вновь проголодается. Но Тетериной я этого говорить не стал. Вдруг мое внимание привлекли суетливые движения обезьяны. Капуцин спустился на крышу вольера, в нерешительности посидел там, глядя куда-то во двор, потом кинулся обратно. Так повторилось несколько раз. Проследив направление его взгляда, я все понял. «Капуцин подбирался к ванне!» «Он хочет пить!» — воскликнул я. День выдался жаркий, а доступных источников воды, кроме ванны, рядом не было. Я оставил тактику африканских охотников и прибегнул к собственной сообразительности. Во дворике стояла большая клетка, куда мы помещали принесенных посетителями ворон и грачей. К счастью, сейчас она была свободной. Я поставил внутрь вместительную миску с водой, а ванну накрыл широкими досками и мешковиной. Затем к открытой двери клетки примотал конец длинной бечевки и укрылся в доме. Капуцин по-настоящему страдал от жажды. Увидев миску с водой, он не колебался ни секунды. Тут же влетел в клетку и стал жадно пить. Я дернул бечевку, дверь захлопнулась, и бывшую конюшню потряс победный крик служителей. Пленник зашелся визгом. Однако он не выпустил миски, даже когда Сергей, скрючившись, забрался в клетку и начал запихивать капуцина в мешок. Через 10 минут беглец был водворен в свою клетку, а Сергей с миской вернулся в отдел.